Глава 37. Марч в одиночестве поднялся к д ж и р о м у Пилгрому. Мисс Силвер не убедила инспектора в своей правоте, но поколебала его уверенность. Сама мысль о том, что человек, совершивший три, а возможно и четыре убийства, остался вне подозрений и продолжает спокойно пребывать на свободе, не давала Марчу покоя. Он чувствовал себя как человек, не верящий в призраков, но попавший среди ночи в дом с привидениями. Он сел напротив Джерома и сказал, «Прошу прощения за беспокойство. Ничего страшного, я и сам хотел с вами встретиться. Боюсь, что для вас это стало большим потрясением. Это потрясение для всех нас. Я не могу себе представить, что это сделал Робинс, но тем не менее полагаю, я не вижу здесь никаких оснований для сомнения, но мне хотелось бы знать, что вы слышали». Джером поднял руку с подлокотника кресла, но потом уронил ее обратно. Я не уверен, что я вообще что-то слышал. Марч оглянулся через плечо. — У вас в комнате два окна, они выходят в сад. — Да. — У вас был включен приемник? — Да, его включила м и с д е й Но я не слушал. — Что, передавали музыку? — Передавали программу оркестровой музыки. Я давно слушаю эту программу. Ну, не могу же я сказать вам, что что-то слышал, если я на самом деле не слышал ничего. Значит, вы были чем-то отвлечены. Вы читали? Нет. Я думал о других вещах. Поколебавшись, з е р о м продолжил. Знаете, мы с мисс Фрейн договорились о помолвке, и я думал исключительно об этом неожиданном счастье. Боюсь, что какое-то время я плохо соображал, что происходит вокруг. Так как сейчас не самый подходящий момент для помолвки, то я попросил бы вас не разглашать эту маленькую тайну. — Я очень за вас рад, — совершенно искренне сказал Марч. Естественно, я буду молчать до тех пор, пока вы сами не объявите о помолвке. Значит, положение таково. Я не могу сказать, слышал я что-нибудь или нет. У меня было лишь смутное впечатление, будто я что-то слышал». Но я не могу в этом поклясться. «Вы можете рассказать мне, что происходило после того, как ушла мисс Фрейн?» «Конечно. Я поднялся сюда, увидел, что Эбот и Смит уже закончили с обыском, и сел вот в это самое кресло. Пришла очень обеспокоена мисс д е й она превосходная сиделка, но излишне старается держать меня на коротком поводке». Марч перебил его. «Что вы имели в виду, сказав, очень о б е с п о к о е н н е ж е р о м рассмеялся. Она решила, что я начала излишне своевольничать. Отругала меня за это и приказала отдыхать. Потом включила радио и пошла заваривать чай. Она быстро вернулась. Да, она была здесь, когда пришел Робинс. Вы поняли, что это был Робинс? Да, я с л ы ш а л его голос. И вы слышали, что он говорил? Только то, что он хотел меня видеть. Теперь мне жаль. Нахмурившись, ж е р о м осекся. Он был очень недоволен обыском. Мы встретились с Холли, когда он шел открывать дверь, мисс Фрейн, и спросил меня об обыске. Я подумал, что он хочет продолжить этот разговор, но я в тот момент не был расположен к пререканиям и не стал возражать, когда Лона отослала его прочь. «И вы не слышали, что она ему сказала?» «Нет, я слышал только их голоса. Разговаривая с Робинсом, она вышла из комнаты и прикрыла дверь». «Вы не помните, как долго они разговаривали?» «Боюсь, что нет». Меня занимали совсем другие мысли. Мне кажется, что Робинс п у с т и л с я в какие-то пространные объяснения. — То есть вы считаете, что говорил в основном Робинс? — Да. У меня сложилось такое впечатление. — Слушайте, почему вам не спросить об этом м и с д е й Она точно знает, о чем они говорили. Марч кивнул. — О, да, конечно. Но мне надо было выслушать и вас. — Что было дальше? м и с д е й вернулась в комнату? — Да, почти сразу. — Надолго ли она задержалась в вашей комнате? — «Нет. Она сказала, что Робинс хотел меня видеть, но она ответила, что это невозможно. Потом она ушла за чаем». «Как долго она отсутствовала на этот раз?» Джером обезоруживающе улыбнулся. «Боюсь, что не смогу ответить на этот вопрос. В тот момент я был занят своими мыслями». Мисс Дэй выглядела как обычно, когда вернулась в комнату. «Нет. Она была сильно расстроена, но старалась это скрыть. Но я сразу заметил, что что-то случилось». Она принесла поднос, поставила его на стол, и я спросил, что произошло. Мисс д е й в выключила приемник и сказала, ничего хорошего, но вы должны об этом знать. Я спросил, что же именно, и тогда она сказала, что Робинс покончил с собой. Она была расстроена, а кто бы не расстроился на ее месте, она же только что с ним разговаривала. Думаю, это означает, что он замешан в убийстве Генри, но я не могу в это поверить». Марч подался вперед. — Послушайте, Пилгрим, мне нужен прямой и откровенный ответ. Клейтон, насколько я понимаю, был завзятый Дон Жуан и дамский угодник. Вам никогда не казалось, что он приударял за Мисс д е й Ну, я должен сказать, что они были едва знакомы. — Такие вещи не зависят от степени близости знакомства и его продолжительности. Дело в том, что мы обнаружили письмо. Оно лежало в дымоходе камина, в комнате, где обычно ночевал Клейтон. и которую теперь занимает мисс и л в е р Это письмо пытались сжечь, но сквозняком его в ы н е с л о в трубу. Мисс и л в е р считает, что это письмо написала м и с д е й По почерку, как мне кажется, боюсь, что нет. Оно написано карандашом, неуклюжими детскими печатными буквами. Нет ни даты, ни обращения, ни подписи. В письме сказано «Мне надо увидеться с тобой, чтобы попрощаться. Ты должен оказать мне эту последнюю милость». Как только представится возможность, жду тебя. Я должна увидеть тебя еще раз. Сожги письмо. Джером пожал плечами. Знаете, такое письмо он мог получить от кого угодно. Я так и сказал, мисс Силвер, сухо произнес Марч. Воображение полезная вещь, но женщины порой сильно им злоупотребляют. Джером коротко засмеялся. Генри в свое время наверняка получал массу писем такого сорта. Единственное, меня удивляет, что это письмо написано печатными буквами. Женщины обычно не проявляют такой щепетильности и не стараются скрыть почерк, когда речь идет о финальной сцене. А вы думаете, речь шла именно о ней? Похоже, что так. Возникла короткая пауза, потом Марч продолжил. Значит, вы не замечали никаких признаков сердечной привязанности между Клейтоном и мисс Дэй? «Знаете, это никогда не приходило мне в голову. У Генри было особое поведение с женщинами. На каждую девушку, которую он встречал, он смотрел так, будто был по уши в нее влюблен. Конечно, многие поддавались его чарам». «Вы хотите сказать, что он так смотрел на мисс д е й и она не смогла устоять?» «Мой дорогой Марч, он смотрел так на мою тетю Колумбу и на миссис п е л мать старика п е л а а ей было без малого сто лет». Так же он смотрел и на миссис Робинс, и никто из них не мог устоять. Он вызывал у женщин непреодолимую симпатию. Думаю, что Лона в этом отношении не отличалась от других. Но что касается чего-то серьезного, то здесь, боюсь, вы правы, у мисс Силвер слишком сильно разгулялось воображение. Тем не менее, выйдя из комнаты Джерома и увидев в конце коридора Джуди Эллиот, р э н д е л л Марч подошел к ней. «Вы не откажете мне в одной любезности, мисс Элиот?» «Да, я слушаю вас. Давайте на минутку зайдем в вашу комнату». Они вошли. Марч оставил дверь открытой и с т а л в комнате так, чтобы видеть дверь на лестничную площадку. «Мне нужно согласовать время некоторых событий. Мне надо знать, сколько времени потребуется на то, чтобы подняться по лестнице, запереть комнату миссис Робинс, зайти в соседнее помещение, подойти к окну и вернуться назад. Прошу вас, сделайте все это». а я засеку время. Джуди неуверенно посмотрела на Марча. — Миссис Робинс сейчас спит у себя в комнате. — Тогда поиграйте с ключом в другой комнате. Поднимитесь наверх, а потом уже сами оцените обстановку. Мне надо, чтобы вы хорошо поняли, что именно требуется сделать. Причем сделать как можно быстрее. Не нужно сходить в первую комнату. Надо лишь приоткрыть дверь, вытащить из замочной скважины ключ, з а б е р и т ь дверь снаружи, а потом зайти в комнату, из окна которой выпал майор Пилгрим и Робинс. Эту комнату необходимо пересечь, подойти к окну, постоять там, досчитав до 10 а потом вернуться сюда. Начнете вы от двери капитана Пилгрима и вернетесь туда же. Сержант Эбот говорит, что вам можно доверять, и я прошу вас никому не рассказывать об этом эксперименте. Джуди коротко кивнула. «Я никому об этом не скажу». «Отлично. Теперь идите и ознакомьтесь с маршрутом». Когда Джуди вернулась, Марч послал ее в конец коридора. «Начинайте идти после того, как дойдете до двери и повернете назад. Вот в этот момент я засеку время». Через минуту она пробежала мимо Марча и скрылась на лестнице. Прислушавшись, Марч услышал ее шаги. «Но если бы он не прислушался, или она бы разулась, — подумал Марч, — то он наверняка ничего бы не услышал. В старину строили на совесть. Ни одна ступенька не скрипнула, а стены складывали из массивных камней. Он стоял, не спуская глаз секундной стрелки часов, и вскоре услышал звук легких шагов. Джуди возвращалась. На место старта она вернулась ровно через две с половиной минуты.